Глава тридцать девятая. Кира. Кирилл не приезжает ко мне неделю. Вежливо говорит по телефону, что ему некогда, он занят, приедет завтра и... не приезжает. Я жду его каждый день, но вечером он присылает сообщение, и моя ночь проходит в одиночестве. Приходится кое-как заставлять себя собираться на работу. Нинка, конечно, мое состояние замечает, но вопросов не задает. Хмурится только и смотрит подозрительно. «Привет», — бодро говорит она, когда я захожу в подсобку, чтобы переодеться в рабочую форму. «Привет». «Как сегодня себя чувствуешь?» «Неплохо». Минка знает о том, что в последнее время я чувствую сильную слабость. Несколько раз ей приходилось брать на себя столики, потому что я едва не свалилась в обморок. После этого она стояла надо мной и следила, чтобы я хорошо ела». «Я картошки нажарила дома и пару яиц, а еще овощи и фрукты взяла», сообщает Шорохова. «Ты же ничего не готовила? Я не рассчитала, и получилось на двоих». Нинка, конечно же, врет. Она специально приготовила много, чтобы я тоже поела. Я брать еду на работу перестала, просто потому что готовить мне ее некогда. Всё свободное время от ресторана я посвящаю телефону и сети. Не могу не искать новую информацию о нём, шерстить интернет в поисках». Я хочу знать, почему он не приезжает, почему меня игнорирует. В зал с Нинкой мы выходим вместе и почти сразу приступаем к работе. Ранние посетителей не редкость. У нас в ресторане неплохие завтраки, а неподалеку расположен большой бизнес-центр. Некоторые сотрудники предпочитают завтракать у нас, а не дома. Поэтому работу мы находим сразу. К обеду чувствую привычную усталость и все же сдаюсь с Нинке и приступаю к ее картошке и фруктам. становится значительно лучше. Но в зал я все равно возвращаюсь уставший. «Кира!» Нинка останавливает меня на выходе из подсобки. «Там такое дело...» «Она мнётся, а я начинаю нервничать». «Что-то случилось?» «Там отец твой приехал. За мной?» «Вроде бы просто в ресторан». «И что?» «Я пожимаю плечами и беру под носу у Нинки из рук. Иди обедай, я справлюсь». «Нинка пытается меня остановить, но я упорно иду вперед. Знаю же, что папа пришел сюда специально, чтобы посмотреть, как я работаю и справляюсь. Обвожу взглядом полупустой в это время зал и, захватив две папки меню, направляюсь к столику. «Здравствуйте», — говорю с улыбкой на лице и раздаю меню. «Желаете сделать заказ сразу?» Спутник отца отвечает отказом, а папа пристально на меня смотрит и, поджав губы, мотает головой. Я тут же отхожу от столика и иду к другим посетителям. Не так уж это и сложно. Папа ни слова не сказал. Посмотрел, конечно, волком, но он имеет право. Я ушла из дома и отказалась от его денег, чтобы показать свою самостоятельность. Ровно через пять минут подхожу к их столику снова, готовая принимать заказ. Отец, кроме пристального прищуренного взгляда, направленного на меня, никак не выказывает наше родство, словно мы чужие друг другу люди. Приняв заказ, передаю его на кухню. Я обвожу взглядом зал, никто меня не подзывает. В этот момент почему-то думаю о том, что хочу домой, в свою большую двуспальную кровать, к уже приготовленным на кухне завтраком и беззаботной жизни. Разумеется, это все временное, напускное. Я быстро беру себя в руки, утираю скопившиеся в уголках глаз слезы иду работать. Обслуживаю клиентов, ловко лавируя между столиками. Откуда-то появляется лишняя энергия. То ли я просто хочу показать отцу, что способна работать, то ли это Нинкин обед сотворил настоящее чудо. Отец с другом сидят примерно час, после чего просят счет. Я отношу им чек и терминал. Отец проводит оплату, и я желаю им приятного вечера. Впрочем, надеяться на то, что отец просто уйдет, не приходится. Его партнер по столику уходит первым, и только потом папа подзывает меня к себе». «Понимаю, что не отвертеться, и придется поговорить». «Что-то еще желаете?» «Делаю вид, что не понимаю, зачем отец меня позвал». «Присядь, Кира», устало говорит папа. «Мне запрещено садиться за столики к посетителям». «Я не посетитель, Кира. Я твой отец», — говорит с нажимом. «Садись». осматриваюсь, понимаю, что выбора у меня нет. Если не сяду, папа сию минутно добьется моего увольнения, и мы все равно поговорим, только работы у меня больше не будет. Сажусь напротив, складываю руки впереди себя на столик и внимательно смотрю на папу. «Не устала еще в самостоятельность играть?» – спрашивает. «Я не играю». «Играешь, Кира. На нервах у меня, как профессиональный музыкант играешь. Прекращай, увольняйся и возвращайся домой». «Нет, Кира», — предупреждающе произносит отец. «Я вернусь только, если ты позволишь работать». «Сдалась тебе эта забегаловка», — бросает раздражённая. «Возвращайся. У тебя учёба скоро. Университет не откроют, вероятно, придётся переводиться и продолжать учиться здесь». «Папа, я хочу жить своей жизнью и решать за себя сама. Я не выбирала тот факультет, куда ты меня отправил учиться, но я и слова тебе не сказала». Сейчас я просто хочу работать, но ты и здесь пытаешься меня проконтролировать. Я хочу, чтобы ты получила достойное образование и продолжила моё дело. У меня компания, Кира, и она достанется тебе в наследство. А если я не хочу?» Папа сжимает челюсти, но ничего не отвечает. Вместо этого спрашивает «Где ты сейчас живешь. «У подруг?» врус с лёгкостью. К тому же это ведь почти правда». «Я действительно жила с Нинкой и Веркой первое время?» «Ты ни разу не появилась там за последнюю неделю». «Ты следишь за мной?» «Выдаю ошарашина. «Не слежу. Но ты моя дочь, и я волнуюсь о твоем благополучии». «Мне что-то угрожает?» «Спрашиваю отца напрямую». «Нет, но мы должны быть осторожны. Ты должна». «Кира, возвращайся». «Я... я не могу, папа». «Ты так и не сказала, где живешь. «Это имеет значение». «Денег у тебя нет, карты я тебе заблокировала, Снять что-то стоящее ты не могла». «Да и недорогое тоже. Зарплату тебе здесь платят мизерную, и ты еще ни копейки не получала». «Кира», — отец хмурится, «я живу с мужчиной, спешу успокоить папу». «Вот как». «И на сколько лет он старше?» «Папа, Кира, практически рявкает». «Поверить не могу, что ты предпочла моим деньгам роль содержанки. Так ты хотела? Иметь папика и работать в дешевом ресторане?» «У меня нет папика». Я резко встаю из-за стола. «Сядь!» Разговор окончен. «У меня своя жизнь, я имею право распоряжаться ею так, как хочу». «Я все равно узнаю, с кем ты живешь, говорит отец. «Я сажусь обратно за столик. Осознаю, что должна что-то сказать или сделать, чтобы папа прекратил рыть». Не нужно узнавать, я скажу. Его зовут Егор, он однокурсник Нинки. У него однокомнатная квартира от бабушки досталась. Он очень хороший папа, заботливый, внимательный, и он очень сильно меня любит. На руках носит, представляешь? Я его люблю. Не трогай его папа, пожалуйста. И не мешай нам. Позволь мне пожить отдельно. Несмотря на то, что последние недели мы с папой находились в разладе, моя манипуляция срабатывает. Отец прогибается. Тяжело вздыхает, но его голос смягчается, когда он говорит «Позволь тебе найти место получше». «Мне здесь нравится, я с Нинкой работаю». «Я найду и ей место лучшее. Это заведение не место для моей дочери». «Хорошо», — резво соглашаюсь я. «Но ты не будешь требовать моего возвращения». «Не буду», — Идет на уступки. «И сниму блокировку с твоей карты». «Папочка». Я изображаю тот уровень радости, на который способна в свете последних событий. Сижу с папой еще некоторое время, сочиняя историю про Егора, хотя сочинять в большинстве не приходится. Я просто дорисовываю то, чего хотела бы с Кириллом. Долгие прогулки по набережной, шикарные букеты цветов, признание в любви. Я настолько увлекаюсь, что в какой-то момент отец просит меня познакомить его с Егором. «Обязательно, папа, но немножко позже». Я хочу быть уверена, что между нами все серьёзно. Ты живешь с ним, Кира. Да, но, пожалуйста, не дави на меня. Удивительно, но это срабатывает. Папа, видимо, соскучился, пока я отсутствовала. Поэтому, как только я меняю гнев на милость, он уступает. Нехотя, но папа все же уходит из ресторана, и я возвращаюсь к работе, благополучно заканчивая смену. По пути домой сообщаю Нинке радостную новость о том, что совсем скоро мы с ней будем работать в другом, более пристойном месте. Подруга, надо заметить, довольно сильнее меня. Даже планы начинает строить далеко идущие. На очередной остановке мы расходимся. Я еду к Кириллу, а Нинка домой к Верке. Я настолько уставшая и растерянная, что когда захожу в квартиру, не сразу понимаю, что нахожусь в ней не одна». Только когда разуваюсь, вижу рядом со своей обувью туфли багрова. Моё сердце пропускает удар, а затем еще один, пока не разгоняется все сильнее. Кирилл здесь приехал. Я быстро сбрасываю одежду и направляюсь в гостиную, где царит полумрак. Я тянусь к выключателю, чтобы включить свет, но резко одергиваю руку от хрипло отданного приказа: Не трогай. Я замираю. Останавливаясь, и когда глаза привыкают к темноте, могу рассмотреть Кирилла, сидящего в кресле. Слышится стук стакана о деревянную поверхность столика. Я не вижу, но думаю, Кирилл что-то пьет. «Ты не говорил, что приедешь?» — тараторию от волнения. «Решил сделать сюрприз. На работе освободился раньше. Я чувствую, что он пьян, по заплетающемуся языку, по ноткам злости в голосе, которой обычно там нет». Он чем-то недоволен, но пока не говорит, чем. А я места себе не нахожу, так и стою посреди гостиной. Хочу подойти, но не знаю, подпустит ли к себе. «Иди сюда, Кира», — облегчает мои муки выбора. «Иди сюда».